Глава 16 «Никаких». Голос Татьяны повел себя совершенно оппортунистически, и за краткий миг, понадобившийся для произнесения семи букв, сдал хозяйку со всем ее беспокойством. «Эй, эй ты чего?» Халис беспокойством смотрел на внезапно задрожавшие губы жены, на налившиеся слезами глаза. «В чем дело? С Никой проблема?» «Я не знаю». Татьяна попыталась улыбнуться, но получившаяся гримаса напугала привлеченных именем подружки детей. «Мамочка!» — всхлипнула Лелька. «Ты что, плачешь, да? Нику заболела?» Лейла наклонился к дочке хали «Не обращай внимания, мама просто заказала себе очень горькое блюдо, вот ее немножко и перекосила. Помнишь, что было с твоим братом, когда он откусил перец в чили?» «Ой, да!» — девчушка захихикала. «Денька тогда так орал и прыгал, как обезьяна!» «Сама-то обезьяна!» — не остался в долгу брат. А еще он выбежал во двор, плюхнулся в бассейн и хотел его выпить, а папа еле успел его вытащить. «Ничего я не хотел!» Все, дети отвлеклись серьезно надолго. До рукоприкладства, то есть пинков и щипков, они в присутствии родителей не дойдут, а все остальное терпимо. К тому же официант принес выбранный десерт — творожное суфле с фруктами. Теперь можно было поговорить. «Таня!» — хале нежно погладил руку жены. Что случилось? Анюта до сих пор не позвонила. Ну, сама набери. Не отвечает длинные гудки. Значит, где-то телефон забыла. Я тоже так думала, но, понимаешь, на Анюту это не похоже. Знать, что мы волнуемся за Нику и не позвонить. Там что-то не так. Неужели с Никой? Слезы, скажу я вам, штука совершенно неуправляемая. Таня, не надо, успокойся, а то дети сейчас снова заметят и присоединятся. И прекрати паниковать заранее. Возможно, у Ани просто проблемы с телефоном. Могла бы с Лёшкиным позвонить. Татьяна осторожно, стараясь не привлечь внимание детей, промокнула глаза салфеткой. Не забывай, каким стал Алекс со вчерашнего дня. Возможно, их конфликт еще не улажен. Хали, умоляюще посмотрела на мужа Татьяна. А позвони Лёшке ты, а? Я сделаю это только в крайнем случае. Отрезал тот. «Алекс вел себя оскорбительно по отношению к нам, и я рассчитываю на его извинения. Только после этого возможно наше общение». «Хали, будь проще, и люди к тебе потянутся». Татьяна не удержалась и улыбнулась. «Знаешь, на кого ты был похож во время произнесения столь пафосной речи?» «На кого же?» «На бурундуляка». «На кого?» Брови Хали удивленно подпрыгнули. «Есть такой персонаж у русского детского писателя Корнея Чуковского, дети знают, я им читала». «Леля, денег, кто такой бурундуляк?» «Это противный, вредный, надутый индюкс, вот такной соплей под клювом!» Оживился Денька. «Он все время козни строил против храброго Бибигона!» Лелька ни в чем не собиралась уступать брату. А потом оказалось, что это злой колдун. Хором закончили дети. «Лейла, у папы есть сопля под клювом?» Вкратчиво поинтересовался Хали. «Нет!» — хихикнула дочь. «Денис, папа противный, вредный и надутый?» Никакого ответа ты ждешь. Бедные детки все равно правду не скажут, им попой жалко. Да, Деня!» Татьяна сочувственно погладила сына по голове. Нет, я просто хочу понять, почему мама сравнила меня с этим вашим злым сопливым колдуном-бурундуляком. Потому что ты говоришь бурундулю, бурундулю, я вас всех зарублю! прокричали дети, спрыгнули со стульев и с визгом понеслись к выходу, заставляя официантов с подносами исполнять замысловатые акробатические этюды. Мама с папой немного задержались, разговоры чуть не лишили их ужина, поэтому пришлось в темпе наверствовать упущенное. Наверстали и даже слегка переверстали, видимо, на нервной почве. Поэтому понестись с визгом и топотом к выходу у Читы Салимов при всем желании не получилось бы, хотя было бы забавно. Лелька и Денька вместе с Никой, прочно закрепившиеся в статусе любимчиков всех постояльцев и полежальцев отеля, без присмотра не оставались никогда. Вот и сейчас пожелаю супружеская чита из Леона, непонятно по какой причине приехавшая на Лазурный берег в жарком июле, тогда как их ровесники предпочитают мягкий и спокойный сентябрь, ворковала над милыми ангелочками, которые, в свою очередь, делали любимые деточки стариков мальтийской баллонки с редким именем Жужу очень-очень креативную прическу. Подслеповатые владельцы жужу не замечали, как белоснежная, тщательно расчесанная шерсть болонки шелковым плащом спускающаяся до пола, превращается в кривые дреды разной толщины. «Лелька, денька, что вы творите?» — сквозь приветливую улыбку прошипела Татьяна. «Немедленно сделайте, как было. Бонсуар, мадам Ларош, бонсу, месье Ларош. Бонсуар, мадам Салим!» — Встрепенулись старики. «Ах, да чего же все-таки у вас прелестные детишки! Посмотрите, как они играют в жужу! А где же малышка с удивительными глазками?» Приболела. «О, мой бог!» — переполошились супруги Лярош. «Серьезно?» «Нет, ничего особенного, легкая простуда». В сумочке запел телефон. Но мелодия звонка была общая, значит, это не Анна. Татьяна, извинившись перед стариками и оставив Хали в качестве собеседника и надзирателя над юными стилистами, отошла в сторону и открыла телефон. «Да, слушаю». «Тань, привет, это Алина». «О, привет, рада слышать. Как у вас дела? Когда вас ждать?» «Собирались через пять дней, но теперь не знаю, как быть». Голос Алины Левандовской расстроенно зашмыгал носом. «То есть?» «Что там у вас происходит?» С Алексеем невозможно общаться, он хамит и бросает трубку. А Анечка вот уже несколько часов не отвечает на звонки. Я утром с ней разговаривала, а они как раз нику везли на обследование. Что-то не так с малышкой? Алиночка! Татьяна тяжело вздохнула. Я сама ничего понять не могу. Аню, ты и мне не звонила, и в отеле майорова больше не появлялись. Не знаю, что и думать. Но почему ваш приезд под вопросом? Наоборот, мне кажется, Анюте будет легче, если соберется как можно больше друзей, способных вправить ее мужу мозги. Да и поддержать, если что-то, не дай бог, с Никой. Тань, скажи честно, что произошло между Анечкой и Алексеем? Слышно было, что вокруг Алины собрались практически все Левандовские. Они что-то говорили, но громче всех, естественно, в разговор пытался вмешаться Май. Да вроде ничего такого не было. Алексей просто уехал вчера с риэлтором да оформить бумаги, а вернулся уже другим. Словно его подменили. Наорал на Анюту, довел до слез Нику, нам нахамил. «И нам тоже», — вздохнула Алина. А недавно, буквально двадцать минут назад, когда ему позвонил Артур, чтобы узнать, как дела у Ники, господин Майоров раздраженно процедил, что планы изменились, и наше присутствие им будет в тягость. Они переехали на свою виллу и желают побыть в кругу только своей семьи. «Подожди, а с Анютой он дал тебе поговорить?» Видимо, вопрос прозвучал слишком эмоционально. Хали встревоженно оглянулся, а маячившая возле ресепшн Люси заструилась в сторону объекта слежки. «В том-то и дело, что нет!» Алина чуть не плакала. «Слушай, я не могу сейчас разговаривать, здесь слишком много ушей!» В полголоса произнесла Татьяна, прикрыв трубку ладонью. «Давай так. У вас там компьютер с веб-камерой есть поблизости?» «Да. Тогда идите сейчас к нему, я скоро выйду на связь, тогда все и обсудим». Только сбрось мне на мобильник свои электронные координаты, договорились? Бегу! Татьяна захлопнула телефон, жестом позвала Хали следовать за ней и направилась в номер. Позади послышалась вопросительная куда-то не супругов лярош возмущенная вопли детей, и вот уже семейство Салимов топает вслед за мамой. Но сразу пообщаться с Левандовскими не получилось. Надо было уложить детей спать, чтобы они не услышали лишнего. Лелька и Денька, не привыкшие отправляться навстречу со сном так рано, бузили. Пришлось отправить олене смс с просьбой быть у компьютера не раньше, чем через час. И почти весь час читает детям вечерние сказки. Хорошо хоть читали по очереди с папой, иначе Татьяна окончательно потеряла бы голос, и вместо разговора с Левандовскими получился бы надсадный СИП. Наконец, свершилось. Дети устали сражаться со сном и сдались на милость победителю. А мама с папой смогли, наконец, вернуться к обсуждению слишком уж живо, можно сказать, истерически трепещущей темы. Одним из несомненных преимуществ этого отеля являлось наличие Wi-Fi в каждом номере, так что проблем с выходом в интернет не было. «Вот видишь, Таня», — усмехнулся Хали, — «вот и пригодился мой ноутбук. А кто меня пилил, когда я его в багаж положил?» «Признаю, была не неправа, исправлюсь». Татьяна потерла щекой о плечо мужа. Но, если честно, ты бы поменьше детей к компьютерным игрушкам приучал, потом не отвадишь». С Али мы уселись рядышком на диван, чтобы удобнее было общаться вдвоем. Хали положил ноутбук на колени, включил его и набрал присланный Алиной номер. «Веб-камеру не забудь включить», — напомнила Татьяна мужу. «Уже».